Сказки про Африку. Сказка первая. Называется она... Послушай, сказка ведь про меня? Давай я сам скажу, как она называется. Хорошо, говори. В африки Африке, которую омывают синие моря и голубые океаны, под раскаленным солнцем сидел на песке веселый Кику, маленький кролик с голубыми усами. На голове у него была соломенная шляпа, потому что в Африке большинство кроликов летом ходит в шляпах. Такое там жаркое солнце. Высоко над ними сухо шелестели пальмы, А в соседнем болотце громко чавкал гиппопотам. Кику сидел на песке и рисовал палочкой домик с окошками. Вот сейчас я нарисую домик с окошками. А внизу шкиц точно такого, как я видел в городе Капу. Копотуки! Копотуки! Когда хотел смотреть дедушкин памятник. На голове у швейцара должна быть курашка с золотым шитьем, а наградить блестящий пуговицы. И по всему костюму обязательно много. «Сидеть и отдохну!» «А потом я нарисую!» «А меня?» Это вдруг спросил голос сверху. «Что тебя «Нарисуй меня!» Кролик Кику обернулся и увидел... «Ноги!» Потом он посмотрел повыше... Тогда он задрал голову так, что чуть не свалилась шляпа и увидал на высокой шее маленькую головку и аккуратные рожки. Кто вы? Я жираф! <смех> Тише, Кику, не надо так кричать. Копотуки! Копотуки! И мне очень хотелось бы посмотреть, какого они цвета! А, а когда ты узнаешь, ты меня нарисуешь? Ну, конечно! Песка много! И он показал лапкой на пустыню. Хорошо! Жираф вытянул шею и долго разглядывал что-то вдали. Они, они в клеточку А какого они цвета? Ну, желтого Очень хорошо, но, но мне бы самому тоже хотелось взглянуть Жираф пригнул к земле голову, Кику уселся ему на шею Ухватился лапками за маленькие рожки и взлетел в их... О, небо! Выше... Выше кокосовой пальмы! Да-да, выше кокосовой пальмы. Теперь весь город Кап... Капатуки. Да-да, Капатуки был виден, как на ладони. Кролик сразу разглядел дом... С окошками и занавески на окнах в желтую клеточку. Но спускаться ему не хотелось Жираф! А вы не можете еще немножко вытянуть шею Я не вижу центральную площадь, но... А, а зачем тебе центральная площадь? О, на центральной площади стоит памятник моему деду Он был знаменитый художник А, ну хорошо, я попробую И жираф встал на цыпочки. Ну как? А теперь? Очень, <свят> <свят> очень хорошо видно. Но постойте, постойте еще немножко. Целый час жираф стоял на цыпочках, а Кику разглядывал памятник своему великому деду. Потом спустился вниз и попросил жирафа выйти на середину пустыни и лично на песок. Ты лежил, а я... И на следующее утро, чуть свет, жираф явился на очередной сеанс. То есть попросту пришел и плюхнулся посреди пустыни. А кролик Кику быстро обижал его с палочкой, а потом целых два часа любовался городом Патергу, в котором тоже был памятник его знаменитому деду. Ветер в то лето дул высоко, песок лежал неподвижно И к осени Кику зарисовал жирафами всю пустыню И если кто-нибудь пролетал над Африкой на самолете Обязательно удивлялся, потому что из окошка были видны одни жирафы